«Алиса. Мой отец приехал в Штаты из Сербии. Он верил в социализм. Поменял фамилию Маркшич на Маркс. Считал, что СССР – единственная страна для простых людей. Меня он обожал. Привозил из Парижа дорогие духи. У него был мясной бизнес. В 1929 году пришлось его закрыть. Great Depression. Про мамино прошлое я ничего не знала. Документы вроде бы не сохранились, и мне ничего не рассказывали. Но мой брат Том, он родился еще в Сербии, рассказывал потом. «Ты знаешь, кто наша мама? Австрийская графиня». Я так и знала. Я чувствовала, что мама совсем другая. И в себе я это тоже всегда чувствовала А документы, оказывается, сохранились. просто Леся Украинская жена Тома всех нас ненавидела, а их документам не допускала. Мы уехали из Америки и после моего последнего концерта. Мне исполнилось 15. Моя замечательная учительница Матильда Альт, англичанка, посоветовала ехать в Берлин, чтобы я продолжала учиться там. Мы сели на пароход Бремен. Тогда было всего два самых быстрых парохода – Бремен и Европа. Я там на пароходе играла Шопена и вторую рапсодию Листа. Через шесть дней мы уже видели землю, какой-то остров. Потом Франция. Некоторые сошли. А потом проплыли между Англией и Францией. И справа была Германия. Там тоже многие сходили. А мы плыли дальше, до Бременхавена. Там сели на маленький пароходик, который довез нас до Бремена. Пароход причаливает, и вдруг... Я слышу знакомый свист. Тюр-лю-лю, тюр-лю-лю. Я знаю его с детства. Этот Том ходит по причалу и насвистывает. Отец послал его в СССР узнать, как там и что. Том послушался отца, но неохотно. А тут приехал нас встречать. Я кричу и «Тами, тами». Мы все сели на поезд и вечером прибыли в Берлин. Папа сразу начал уговаривать Тома ехать в СССР. Брат яростно сопротивлялся. Он уже провел там год, замерз, простудился и больше не хотел возвращаться. Он все пытался давать русским советы, как быстрее обслужить рабочих во время обеда, как лучше наладить производство, а они ему. Ну что, учить нас приехали? Может, вы шпион? Первая ночь в Берлине была шикарная. Мы ходили по главной улице Унтердерлинден прошли мимо того места где однажды выступал гитлер дошли до бранденбургских ворот и двинулись обратно идем медленно любуемся всю зале за светом магазины кафе красота все несколько месяцев что мы там прожили я посещала берлинскую консерваторию меня даже похвалил Горовец. когда я ему сказала что папа собирается вести нас в ссср он схватился за голову не делайте этой глупости Но мы все-таки ее сделали. Когда мы приехали в Запорожье, отец увидел, что все совсем не так, как думал он и его друзья в Лос-Анджелесе и в Нью-Йорке. Но голода не было. Мы все получили карточки, даже я. Четыре карточки на семью. Хлеба у нас всегда было много, потому что мама покупала на рынке муку и сама пекла хлеб. Всегда пекла хлеб. Хлеб, который продавался, не был похож на хлеб. Если буханку бросить на пол, она подскакивала, как мяч. «Это хлеб?» – спрашивала мама. «Хлеб – это то, что я делаю». Когда Днепрогест построили и пустили первый пароход через шлюзы, я на палубе играла на аккордеоне «Дунайские волны». Они все окружили меня, потом я играл им американские песенки и весь пароход танцевал. В первые два года мы еще могли вернуться в Америку. Мама умоляла папу, мой брат Том тоже, но папа был непреклонен. А что я там буду делать в моем возрасте? Опять строить мясной бизнес? У меня уже на это нет сил. А меня интересовала только музыка. В Запорожье приехал пианист Колотухин. Услышал, как я играю, и говорит маме, везите ее в Ленинград. В этом городе она ничему не научится. Но мама хотела в Москву. Мы с ней вдвоем переехали. Она сняла маленькую комнатку, и я поступил в Московскую консерваторию. Однажды я услышал, как она сказала отцу «You have ruined our family» — «Ты погубил нашу семью». Это было в 1936 году. У нас отобрали американские паспорта, и мы никуда уже уехать не могли. Я никогда не любил Лони. Он врал, что влюблен в меня без памяти. Может быть, даже верил в это. говорил «Хочу целовать землю, по которой ты ходишь, одену тебя как куклу, куплю тебе зимнее пальто». У меня никогда не было зимнего пальто, я всегда мерзл в России. Он был довольно уродлив, правда прекрасно пел, был хорошим актером с такой обаятельной улыбкой, говорил на прекрасном английском языке. Мой язык был намного беднее, я ведь успел закончить только 9,5 классов в Америке. Но он чувствовал себя очень одиноким в России. В 1934-м приезжала Мариан Андерсон. Он ее умолял остаться в СССР, но она сказала нет. Когда приехал Поль Робсон, то же самое. Останься, это большая страна. Ты будешь выступать в этой части, а я в этой. Мы никогда не будем конкурировать. А Поль сказал, нет, я родился в Америке, это моя родина, я никогда не перееду в другую страну. Поль был тоже черный, но очень красивый и умный. Мы с ним дружили. Лони страшно ревновал. Даже считал, что мои дети не его, а Поля. Хотя сам уже был влюблен в кого-то. Хотел разводиться. Для меня это было катастрофой. Поль давно уехал. В 49-м я ходила на его концерт в зале Чайковского, зашла на минуту за кулисы поздравить, Когда он приезжал получать свою сталинскую премию в 52-м, даже не позвонил. Я встретился с этой дамой, у которой слоне был роман. Я ей сказала что вы делаете? Вы разрушаете мою семью. Пожалуйста, не надо. Я живу в стране, где очень мало черных детей. Мне будет очень трудно снова выйти замуж. Кому здесь нужны цветные дети? Это была русская женщина, высокая, как мой муж. Очень плохая актриса, кстати. В 1961-м мне передали от Поля записку. Почте он не доверял, ни американской, ни советской. Он писал, что остановится в гостинице «Советская» на один день по дороге в Шотландию и хочет со мной встретиться. Об этой поездке практически никто не знал, и жены Эсси с ним не было. Я приехал в гостиницу и сказал, что я его сестра, первое, что пришло в голову. К счастью, в России тогда так мало знали о неграх, что никто не заметил абсурда. Белая сестра черного певца. Дежурная стала звонить. Мы вместе с ней поднялись к его номеру и стали стучать. «Он точно никуда не выходил», — сказала дежурная. Мы стучали еще минут пять. Потом она открыла дверь своим ключом. В комнате никого. Постучали в ванную. Дверь не открывается. Тишина. Дежурная ключом открыла эту дверь. На кафельном полу лежал поль в белом халате, залитым кровью. Вены на обоих запястьях были перерезаны бритвой, которая валялась рядом. Тежурная бросилась к телефону вызывать врача, а я туго перевязала его запястье, чтобы остановить кровь. Одно моим синим шестяным шарфом, другое серым крепляшиновым поясом от платья. Врач примчался через пять минут и сказал, что мы его спасли. Еще минут десять, и было бы поздно. Дежурная ушла. Врач перебинтовал запястье, и теперь что-то громко кричал в телефон. Потом спросил, «Вы можете посидеть с ним минуту?» Я кивнула. Врач убежал. Оля открыл глаза, он был смертельно бледен. Я спросила, зачем он это сделал? «Я в отчаянии», — пробормотал он. «Я защищал СССР десять лет назад». «Где мой друг Соломон Михоэлс?» Отвечают скоропостижно, скончался. «Где мой друг Ицзек Фефер?» Молчат. Потом его привезли. Истощенный, измученный. Показал пальцем на люстру. Нас подслушивают. от Отчего умер Соломон? Он палец к виску. Я все понял. Спросил о работе, о семье. Он сказал, что все в порядке, а сам пальцами показывает решетку. Готовит новую книгу, он рукой изобразил петлю вокруг шеи. Потом сказал, что его мучает мигрень встал. Я проводил его до лифта. Потом узнал, что все члены еврейского антифашистского комитета расстреляны. А сегодня какие-то люди окружили меня в вестибюле гостиницы, умоляют помочь одному уехать из СССР, другому освободить родственника, До третьего мы не дошли, пришла милиция, их всех вывели на улицу. Мне стыдно перед ними, но что я могу сделать? Повторять все, что врут американские газеты, что в СССР нет свободы, а где она есть? Я слишком стар, чтобы менять убеждения, но я хотел тебя видеть не для этого. Мне нужно знать, мэл и Рейки, чьи это дети? Скажи мне правду, я не буду вмешиваться в твою жизнь. Сын лони «А Рике твоя дочь», — сказала я тихо, — «я не хочу, чтобы они об этом знали. Но я могу ее увидеть. Я не успела ответить, потому что в этот момент в комнату влетел врач с санитарами и каталкой, поле положили на нее и укатили. Больше я его никогда не видела». Стихотворение, сочиненное Шушей на уроке химии 12 апреля. 1961 года, пока Гагарин летал в космосе, и позднее перепечатанное на машинке сеньора. «Вагон был полон сумасшедших, С ума сошедших, то есть разве Вы раньше думали о несших Следы креста на красный праздник? Старик сказал про Павла Палон, Как колос вспомнили о Аде. Вагон был сумасшедших полон». Святых, произносящих за день, Два слова, я ошибся меньше, А ночью слышали такое, В тиши шептавших молча тоньше, Чем скрипка мертвая, В покое меня оставьте, Ваши тени пускай исчезнут, Ваши муки моими станут. Пожелтели, осыпались страницы в руки, Я взял последнюю надежду, не взгляд твой и не желтый голос не воскресят нас раньше голод меня не мучил по теплу я жив но скоро я умру ниже приписано от руки почерком сеньора зачем напускать туману